Глава тридцать Увидев меня, рысарь рванул навстречу все с тем же душераздирающим стоном. Сам он был в порядке, но на него я уже не смотрел. Мои глаза отчаянно пытались отыскать хоть какие-то признаки жизни внутри погибшей стрекозы. «Марьяна — Марьяна! — крикнул я на бегу. — Нонна! Эл! Ван Бо! В ответ не услышал ничего. Лишь треск догорающей машины. И теперь к этой машине я относился как к живой. По сути, она такой была. Самый настоящий живой артефакт с частью души Лаврентия Лаврова. Но теперь мертвый. «Эл!» Опять заорал я, подбежав к дымящейся машине. «Эл!» У меня не вышло подключить заклинание громогласия. Вообще больше не получалось использовать магию первозванного. Внутри машины ещё тлели сиденья, раскалённый металл обшивки тихо гудел. Но она! продолжал звать я. «Марьяна! Бо!» В отчаянии я обратился к своему гомункулу. Больше мне ничего не оставалось. Гигантская летающая тварь тут же среагировала на мой приказ и спикировала с неба в сторону стрекозы. Гомункул завис над покореженной машиной и аккуратно зацепил ее лапами, после чего начал медленно поднимать над землей. Я бросился прямо под машину, чтобы все досконально осмотреть. Сначала никого не обнаружил. Кабина пилота была пуста, как и салон. Но через несколько минут беспрерывного зова я всё-таки заметил мёртвое тело. Оно лежало не под машиной, а под брёвнами мельницы. Человека задавило насмерть. Не знаю, как описать то чувство, когда я увидел это. Во мне не просто всё оборвалось. Внутри будто окаменела и раздулась боль, настолько сильная, что я опустился на колени, не дойдя до тела несколько шагов. «Нони...» Хриплый шепот сам собой вырвался из глотки. «Нони...» «Нет...» Среди черных бревен лежало тело... Нонны. Она однозначно была мертва, потому что с такими травмами не живут. Все тело кузины было переломано, а шея неестественно повернуто в сторону. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы снова задышать без спазма, а потом... Потом мои глаза заметили кое-что странное. Краска на волосах Нонны осыпалась, оголив часть рыжих кудрей. Это был порошковый краситель из кухонной коллекции моей няни. Точно. Меня будто толкнули снизу, и я вскочил на ноги, а потом бросился к мёртвому телу. Сдвинув брёвна, я вытащил его из-под завала и положил на траву у обугленных кустов. Затем взял правую руку кузины. Руку? Без кольца? Да, это была кузина, но не Нонна. Я все-таки не добил тебя, Дарья Евграфовна. Прошептал я и отпустил ее ледяную руку. Тебя добила стрекоза. Что ж, теперь твоя родовая миссия действительно окончена. Видимо, когда я лишал Дарью магии, использовав нейтрализацию алхимии, то все-таки не дожал и не убил ее. А когда она пришла в себя, уже без силы и защиты, то сбежала из усадьбы со всех ног. Решила спрятаться за мельницей, где и погибла, когда на неё рухнула стрекоза. Мне было плевать на Дарью, она заслужила свою участь. Сейчас мне нужна была Нонна и все остальные, кто был с ней рядом. Я снова кинулся к погибшей машине. Гомункул продолжал держать её над землёй так, чтобы я смог осмотреть салон снизу. Только осматривать там было нечего. Стрекоза была пустой. «Положи вон туда». Я указал на поле около усадьбы. Гомункул перенёс машину на указанное место, а я снова во всю глотку начал звать своих. В очередной раз попытался подключить громогласие, но опять ничего не вышло. Даже вертикаль не смог вызвать. «Вообще ничего!» Рысарь носился рядом со мной, но теперь не стонал и не выл, а рычал до одури громко, задирая голову к себе. Он вторил моему зову, и тоже звал тех, кого только что оплакивал. И тут, вдруг, со стороны реки из за деревьев, выбежал человек. Это был один из артефакторов, которые спаслись из плена. Седой старик, истощённый, но более-менее бодрый. Я побежал к нему, сразу вспомнив, что сам же я отправил к мельнице всех артефакторов подальше от места боя. Увидев меня и мёртвое тело Дарьи, старик поспешил в мою сторону. «Простите! Бога ради, простите нас!» Закричал он. «Мы не успели! Простите, если сможете! Простите!» И обхватил его затощие плечи. «Что значит не успели? Говорите!» «Это несчастная девушка!» Задыхаясь, он указал на Дарью. Она прибежала к мельнице, сама не своя, вела себя как безумная. Она ничего не помнила, даже своё имя. Она пряталась за мельницей и никого к себе не подпускала, а потом машину подбили в небе, и она рухнула прямо здесь. И мы не успели спасти девушку. Простите нас, мы не успели. Старик все повторял, мы не успели, хватал меня за руки и умолял простить. В его глазах стояли слезы, весь он трясся мелкой дрожью. Где остальные? перебил я его. Те, что были в машине, где они? Они живы? Часто моргая, старик закивал. Когда машину подбили и она начала падать, ее окружили летающие кочевники. Они вытащили тех, кто был в машине. Последние достали девушку-пилоту уже во время падения. Ее спасал сам вождь кочевников, его сильно обожгло...» «Где они все?» Снова перебил я его. Дрожащей рукой он указал в сторону реки и сразу же повёл меня туда. «Они... там... там...» Пробормотал он на бегу, махнув на тропу, ведущую дальше. «Мы унесли всех туда, подальше от боя». Ничего у него не спрашивая, я обогнал старика и первым прибежал на берег. Ну а там увидел то, что случилось со всеми, кто был в стрекозе. Первый я нашел Марьяну. Она лежала на расстеленной куртке, ее правая нога была мастерски привязана перевязана вместе с шиной из ветки. Орваная рана на плече обработана и аккуратно заштопана ровным и уверенным магическим стежком. Было видно, что поработал хороший лекарь. Вся грязная в саже, крови, ожогах, гематомах и царапинах девушка не могла даже двигаться. Она была в сознании, но очень слаба. Дышала ровно, с закрытыми глазами. Её шлем валялся рядом, длинная коса растрепалась, в волосах торчали листья и хвоя. Увидев, что Марьяна жива, я испытал такое облегчение, что едва удержался от объятия. Сейчас любое движение принесло бы ей невыносимые муки. «Техно-ведьма». Я опустился на землю около девушки и слегка провёл пальцами по её волосам. Почувствовав прикосновение, она открыла глаза. «Привет». «Выскочка». Марьяна хотела приподнять руку, чтобы дотронуться до меня, но сил у неё не хватило, и она смогла лишь пошевелить пальцами. «Скажи мне...» Опять прошептала девушка. «Скажи мне одну вещь. Очень важную вещь». Я склонился ниже, совсем близко к её бледному лицу. «Что сказать, Марьяна, что сказать?» «Скажи мне...» «Пожалуйста, скажи...» Она перевела дыхание и добавила. «У тебя вообще совесть есть...» «Скажи мне». Я замер. «Что? Совесть? Есть такое понятие». Ещё тише прошептала Марьяна. «У тебя есть совесть, Ломоносов? Почему тебя не было так долго? Как же я скучала, ты даже не представляешь». Я опять провёл пальцами по её прохладным влажным волосам. «У меня есть всё, что угодно, но про совесть я впервые слышу». Её губы тронула улыбка. «Наконец-то признался. Но я бы повторила с тобой дыхание бога Кромса. Лежу и думаю об этом, как дура». «Дыхание бога Кромса? Ничего заманчивее от девушки не слышал. А пока полежи здесь, скоро вернусь. Мне нужно было срочно увидеть остальных». Правда, я даже не успел подняться на ноги, как позади меня раздался радостный детский выкрик с забавным шанлинским акцентом. Но такой до боли родной. «Белобрисий, ты зевой!» Из кустов выскочил ванбо Бо и с воплем дикого счастья кинулся меня обнимать. «Как же я рад, как я рад, как рад!» Я крепко обнял его в ответ и поднял над землей. «А я как рад, Бо!» «Я немножко подлатал твоих друзей, ты же не против? Где остальные? Види скорее!» Бо ухватил меня за руку и потащил на самый берег, в сторону переката и каменистого обрыва. «Ты ее успокой, ладно?» – пробормотал мальчишка на ходу. «Онази утопится с горя». От его слов меня охватил мороз. Оставалось только найти Нонну и Элла, но фраза «Она же утопится с горя» вызвала у меня нехилую панику. Через минуту на большом пологом камне у самой воды я, наконец, увидел еще двоих. Элла И нонну. Лавренти лежал на спине, раскинув руки в стороны, без очков в порванной одежде. Он не шевелился, будто мертвый, а Нонна стояла на коленях рядом с ним и рыдала. Шум реки заглушал ее плач. Бледная, как смерть, в ссадинах и слезах в обгоревшей одежде горничной, без колош, босиком, она завывала, обхватив голову руками и покачиваясь, будто не могла удержать себя на месте. Нони! Я бросился к ней. «Нони!» Она меня не услышала. А может, услышала, но не смогла заставить себя повернуть голову. Нонна продолжала рыдать, завывать и биться в истерике. Оказавшись, наконец, рядом, я кинулся к Элу и сразу понял, что с ним случилось. Из-за того, что стрекоза погибла, пострадал и сам Лаврентий. Он не умер, был без сознания, но... Лишился левой ноги... До самого колена. Конечность будто отрубила гигантским топором вместе со штаниной. Не было ни крови, ни раны. Просто аккуратный срез, уже заживлённый. Будто конечность у Элла забрали заранее, на будущее. А сейчас оно случилось. Магия была беспощадна и всегда забирала то, что отдано ей в жертву. Я сжал кулаки. Эл, дружище». Услышав мой голос, Нонна распахнула зареванные и воспаленные глаза. «Илья, живой!» Вскочив с колен, она бросилась ко мне на шею и снова разрыдалась. «Миленький мой, ты жив! Жив!» Она сжала меня в объятиях так крепко, что мне стало больно. Через несколько минут Нонна отпустила меня, затем опять упала на колени, закрыла ладонями лицо и тихо заплакала. Сил на громкие рыдания у нее уже не осталось. Я положил руку ей на плечо. Он жив, это главное. А ногу можно сделать искусственную, такую, что от живой не отличишь. В конце концов, он артефактор. на убрала ладони от лица и пронзительно посмотрела на меня. «Он мне нравится, понимаешь?» – прошептала она. «Понимаю», – ответил я и уже собрался взять Элла на руки, чтобы нести в усадьбу. Но тут он пошевелился и приоткрыл глаза. «Я не понял», – выдавил он хрипло. «Нонна... «Нонна Евграфовна, что вы сказали? Повторите, будьте любезны!» Она вскрикнула от бешеной радости, склонилась над ним и прошептала с нежностью. «Ничего я не говорила, господин Лавров, вам послышалось!» Он улыбнулся уголком рта. «Лгунья! Совершенно неисправимая!» Выдохнула Нонна и, не удержавшись, обняла его. Эл повернул голову и посмотрел на меня так серьезно и пронзительно, будто боялся задать мне самый главный свой вопрос. «Ольга жива», — ответил я сразу. «Она в усадьбе, с ней Ангелина». Я не стал добавлять, что из его несчастной сестры сделали живой артефакт, что все освобожденные пленники теперь полностью зависят от ее жизни и что с этим надо будет что-то срочно делать, если с этим вообще возможно что-то сделать. Бедняги Элу и без того досталось». Пусть побудет в неведении хотя бы пару часов. Спасибо, Илья. Бог свидетель. Я не знаю, как выразить... Он замолчал и прикрыл глаза, чтобы скрыть слезы. Чуть успокоившись о судьбе сестры, Лаврентий снова посмотрел на Нонну и спросил умирающим голосом. — А вы поужинаете со мной в ближайшую субботу? Хотя чего уж там. Может быть, в пятницу? Поужинаю даже в четверг. Сразу согласилась Нонна. «Ну, ваша нога...» «А что нога?» «В мужчине нога — это не главное, особенно левая. Хотя кое-чего важного я всё-таки лишился, но, думаю... Хм, оно вам не особо-то и нужно. Вы, девушка, целомудренная и неприступная». Нонна уставилась на него в растерянности. Не знаю, о чём именно она подумала, но пробормотала. «Вы ужасный человек, Лаврентий Дмитрич, Аморальный». Я бы сказала, весьма порочный. Вы даже в такой момент думаете об одном. Особенно с вашим даром сердцееда. Он улыбнулся шире. Так я про него и говорю. Его я и лишился. А вы про что подумали? Про то самое? И кто из нас после этого порочный? После гибели стрекозы я потерял не только ногу, но и дар сердцееда, Будто из меня вынули что-то важное. Я это почувствовал даже раньше, чем всё остальное. Прям пустота. «Но вы ведь будете так любезны и заполните эту пустоту». «Ох, Эл Дмитрич, даже не знаю. Как же я буду жить-то без вашего развратного дара?» Нонна вытерла мокрые щеки дырявым фартуком горничной и заулыбалась. Эл неожиданно вздрогнул, поморщился от боли и приложил ладонь ключицы. «Ах, чертова метка!» Он глянул на Нонну, потом на меня. «Ну все, господа». «Ждите спасательную гвардию и кучу народа». «Матушка почувствовала, что с моим здоровьем что-то не так, и скоро прибудет с бригадой врачей, армией спасения, адвокатами, охраной, пограничной стражей и вообще...» «Бригад врачей нам точно не помешает», — улыбнулся я. «Мне уже нравится твоя матушка», — закивала Нонна и помогла Эллу сесть. Я же отошёл чуть дальше, чтобы их не смущать, и устало уселся на камень. Наверное, целую минуту я смотрел на то, как они обнимаются как улыбаются друг другу, как держатся за руку и почему-то думал о том, что быть одному нисколько не лучше, чем быть с кем-то вместе. А ведь в этот момент я мог подумать о чем угодно, но подумал именно об этом. Неожиданно мне на плечо легла маленькая детская рука. Ну сто белобрисий, что дальше делать будем. У тебя есть великие планы. Я поднялся и посмотрел на ванбо есть? «Так, совсем невеликие. Ну, а ты...» Фразу я не закончил, потому что заметил в небе летающих кочевников. Поблескивая костяным лаком, они спикировались с неба, приземлились и отступили меня и Ван Бо со всех сторон. Их осталось немного, но никто не оплакивал погибших. Свою войну они выиграли. Ван Бо отступил ближе ко мне. Все же у него с кочевниками были не слишком дружеские отношения. Он помог похитить их жрицу поэтому они могли его не спасать из падающей стрекозы. Но они спасли. За что я их заубожал еще больше. Скорее всего, сделали они это не ради него, а ради меня. Последним на каменистый берег опустился Аравик-орел. Он был без маски. Его крылья пестрели ожогами, даже костяной лак не помог. «Аравик!» — я шагнул ему навстречу, оставив Боза спиной. Знал, что никто его не тронет. «Спасибо всей вашей стае». Он посмотрел мне в глаза долгим взглядом. «Наши стаи, Илайя!» Наконец, сказал он громко, чтобы все слышали. «Теперь это и твоя стая тоже. Мы бились на одной стороне. И ты свою клятву выполнил. Помог нам забрать нашу хатху. Теперь моя очередь выполнить клятву и сказать, что мы искали в твоей усадьбе». Я поднял руку, прося его замолчать. «Давай не здесь, Аравик». «А в этом больше нет секрета», — ответил он уже тише. «Нам надо было найти то, что невозможно уничтожить. То, что не сжигается, не ломается, не плавится, не разрушается любой магией и всегда остается в своем неизменном виде. И мне почему-то кажется, что ты это уже нашел. Никто не знает, как оно выглядит, но сейчас это не важно. Теперь у тебя его не отнять». Я не стал переубеждать Аравика и признаваться, что на самом деле так ничего и не нашел, да и не особо искал. Но его слова отлично запомнил. То, что не сжигается, не ломается, не плавится, не разрушается любой магией и всегда остается в своем неизменном виде. «А это твои крылья?» — спросил он и указал на небо, на моего гомункула, который летал над нами и снова ждал от меня приказа. «Похоже, что они тебя не подвели». «Не подвели», — согласился я. «Это великие крылья». Аравик поклонился мне низко и с уважением. Вслед за вождем поклонилась и вся стая. В том числе сильно поредевшая группа ночных наблюдателей вместе с Чейко. Но сначала они все сняли маски. Все до единого. Я поклонился им в ответ, также низко и с благодарностью. «Если бы не кочевники с хребта Шен, то неизвестно, чем бы все закончилось». «Прощай, Илайя!» — сказал Аравик, выпрямившись и надевая маску на свое обезображенное лицо. «И пусть наши клинки поют о надежде, что мы когда-нибудь встретимся». «Эй, Илайя!» — махнул мне рукой Чейку. «Я забрать свой маска из твоей тесной комнатушка. Ты не против ее отдать?» Он показал мне маску. Ту самую, которая лежала в моем кабинете на столе. Красную, с черными орлиными когтями правда, немного обгоревшую в пожаре. «Забирай, Чейко!» — кивнул я. «Ты вернул себе честь!» «Хотя никогда её и не терял!» Стая взмахнула крыльями и торжественно поднялась в небо. «Дарренай!» — прозвучала хором. «Дарренай, Илайя!» Я поднял руку на прощание. «Прощайте, птицы, хребтошен! И пусть ваши крылья не подведут вас!» Мерцая костяным лаком, они сделали почетный круг над берегом реки и полетели над полями в сторону гор. Павших сородичей они забрали с собой, не оставив на поле никого из своих. Меня обступили артефакторы, вся их спасенная группа. Появился и мой рысарь. Утробно урча он ткнулся носом мне в плечо и окатил всех горячим паром. Больше он не выл и не стонал. Успокоился сразу же, как увидел, что все, кто был в стрекозе выжили. Я хлопнул его по шее. Прокатишь одного неуклюжего наездника его княжеский зад, спросил я у зверя. Он стал еще более неуклюжим, но думаю это ненадолго. Рысарь сам отправился к Элу и даже склонился к нему, подставив спину с седлом, но а я и нонна помогли лаврову усесться на зверя. Кузина устроилась позади Эла и уверенно взялась за поводья. Она умела ездить верхом, не хуже меня. Я же поспешил обратно к Марьяне. От усталости и боли девушка задремала, и если бы не это, то она бы в очередной раз спросила про мою совесть и ее наличие. Я взял техноведьму на руки, уже спящую, вместе с курткой, на которой она лежала, и мы, наконец, покинули берег. Все сразу направились к усадьбе, но на поляне, где еще дымилась погибшая стрекоза, остановились. Рассветные лучи как раз появились из-за гор, блеснули в стальной обшивке и переломанных винтах, будто поглаживая машину и отдаривая ее своим теплом. Никто не проронил ни слова. Это была наша личная минута молчания. Все попрощались со стрекозой как с живым существом. Жаль, сама Марьяна этого не видела, она спала у меня на руках. Хотя, может и не жаль. Наверняка для нее это было бы тяжелым зрелищем. Мы сделаем новую стрекозу с кучей лишних деталей, если захочешь. Прошептал я ей, хоть и понимал, что она меня не слышит. И все это время в небе летал мой гомункул, огромное и молчаливое чудовище. В конце концов я велел ему опуститься на землю и встать прямо у ворот. Он спикировал и грузно приземлился, после чего замер в ожидании приказа, как ртутное изваяние, отныне стоящее на страже этих земель. Пока ни усадьба, ни земли мне не принадлежали. Но всё могло измениться. Гамункул, кстати, был не единственный, кто встретил меня около усадебных ворот, которые так и не достроили, а если точнее, ещё и заново сожгли. Там собралась вся деревня во главе со старостой Родионом Сергеевичем. Все три деревенских мага тоже были здесь. Кузнец Микула, его дочь Полька и дед Архип. Только моей няни не было. Похоже, что она осталась с Ольгой во дворе. Люди с опаской и благоговением смотрели на моего гомункула, но уже понимали, что это чудовище подчиняется только мне и вреда им не причинит. «О, люди добрые! илья наш Борисыч такое дело совершил!» Начал староста по привычке и вышел вперед. «Захлопнись, Роди!» Тут же обрубил его дед Архип. «Наговоришься еще! Раненым надо помочь!» Голос у него был не такой громкий, как обычно. Дед был и сам ранен в шею, все еще слаб, поэтому стоял, привалившись плечом к столбу с перекладиной, на которой находился герб. Башня мер и весов по-прежнему блестела золотом, будто ничего вокруг не произошло. А ведь чего с ней только не случалось, но ей хоть бы хны. Ее не смогли сжечь, не смогли сломать, расщепить магическим зноем, подорвать бомбами и снарядами, не смогли уничтожить никакой магией. Она даже не запачкалась. Держа Марьяну на руках, я остановился перед воротами, задрал голову и посмотрел на перекладину с гербом. Он выглядел как обычно. Хотя лично для меня кое-что в нем все же изменилось. И изменилось только после того, как я перестал ощущать в себе магию первозванного. На башне мер и весов я увидел алхимическую формулу, написанную «Ртутью». Формула была поделена на две части — Одна часть строчкой белела на левой чаше весов, а вторая — на правой. Да, это была она. Точнее, он. То, что алхимики называют философским камнем. То, что неизменно ищут все. С его помощью можно создать панацею от всех болезней, сварить эликсир бессмертия и превратить металлы в золото. Вечная молодость, вечная жизнь, вечное богатство. Это наследие оставил мне величайший маг и государственный алхимик. И теперь я смотрел на эту формулу и понимал, что отныне владею тем же секретом, из-за которого алхимики уничтожили мой собственный мир. Владею безраздельно. Владею прямо сейчас. Владею один. И мне одному принимать решение, что с этим сокровищем делать. А ведь я видел эту формулу много раз, потому что часто смотрел на герб, который возвышался над входом в усадьбу. Кладезь открылась мне уже тогда, когда я взламывал ртутную печать на воротах, сразу по приезду. Но тогда я не знал того, что знаю сейчас. Во мне не было нужного ранга, о котором просил Михаил еще мою няню 140 лет назад. Я ненавидел алхимию и развивал только свою магию. Я был один, хоть и с людьми вокруг. У меня не имелось ничего, чтобы разглядеть сокровище, которое всегда находилось над моей головой. Одно оставалось неясным. Как у меня получилось неосознанно использовать увиденную формулу, чтобы создать золотую защитную пыль? Ничего не сказав, я опустил взгляд и прошел внутрь парадного двора. Прежде чем пользоваться наследием великого предка, мне предстояло воздать кое-кому по заслугам. И сделать это я собирался в самое ближайшее время. иначе. «Будет поздно. Потому что главный мой враг никуда не делся».